Глава 7. Думаю, примечателен тот факт, что уровень потерь в отрядах командос, обучавшихся у Мандалориан, ниже, чем у воспитанников других раз. Каким-то образом Мандалориане вселяют в своих подопечных чувства цели, уверенности в себе и почти одержимость кланом или семьей, которая дает им явное преимущества в выживании. Можно только радоваться, что в этот раз они на нашей стороне. Генерал-мастер Орли Ганзей, командующий специальными силами, глава отдела особых операций в докладе Совету джедаев. Штаб бригады СО. Корускант. Комната брифинга 8. 15.00. 370 дней после геонозиса. «Думаю, нам надо поговорить», — сказал Скирата. Он развернул стул и сел на него верхом, сложив руки на спинке и поместив на них подбородок. Только Манда. Никаких Ауритииза. Дельта расположилась в креслах у одной из стен команды Омега у другой. Между ними был стол. Скирата мог бы резать воздух между Атином и Севом виброножом. Они думали, что он не заметит? Он знал каждую частичку клонов, как букву в книге, даже если имел дело не с теми, кого знал лично. В общем-то, он мог так читать представителей многих раз. Так что либо они посчитали его дураком, либо были так расслаблены в его компании, что не считали нужным скрывать чувства. А парни из Дельты, как и Омега, были очень верны своим сержантам. Они сейчас сидели в темно-красных рабочих костюмах и без оружия и доспехов казались на удивление юными. — Ты же не считаешь термукан или Джусика предателями? — спросил Дарман. — Я сказал... «Аруэтиизе, в общем смысле, не А Дарману и Тейн нравилось, да?» «Надо за этим присмотреть». «То, о чем пойдет речь, дело отряда, а не офицеров». Скирата вытянул нож из рукава и поиграл им, осторожно касаясь кончиком пальца отточенного острия. «Надеюсь, Дельта меня слушает». «Да, Серж». Босс пристально смотрел на него. «И ты, Сев». Сев глянул на Атина лишь на мельчайшую долю секунды, но этого хватило, чтобы подтвердить подозрения эскираты. «Да, сержант?» «Так, первое. Любая вражда между мной и Вэу – наше дело, а не ваше. Если кто-то из вас захочет влезть, я лично заставлю его об этом пожалеть. Деритесь с плохими парнями». Молчание было прямо-таки ощутимым. Атин уставился вперед, не мигая. Сев сжал губы, словно задавливая протест, и метнул взгляд на Найнера. Дармон и Фай просто озадачились. «Нет, Сев», — сказал Скирата. Нанер мне ничего не сказал. Но у меня есть глаза на заднице и отличная память». «Ты не злишься на Атина, понял? Хочешь поспорить по поводу моих перебранок с Веу, будешь разбираться со мной». «Понял, сержант». «Хорошо. Докажи». «Что?» «Вы двое», — Скирата показал Атина и Сева кончиком лезвия. «Встаньте и пожмите друг другу руки». Никто из них даже не двинулся. «Я сказал, встаньте и пожмите руки. Сейчас!» Скирата подумал, а не потерял ли он их? Но Атин поднялся лишь на мгновение до сева. Они наклонились через стол и пожали друг другу руки, как и было приказано. «Повторите, не по-настоящему», – терпеливо сказал Скирата. «Вам теперь придется работать вместе, в одной большой команде». «И когда я вам все объясню, вы поймете!» «Босс, я жду, что ты будешь присматривать за своими парнями!» Тот наклонился вперед и пихнул Сева в спину. «Ты слышал, сержанта?» Атин снова протянул руку. Сев взял ее и пожал плечами. «Отлично!» — сказал Скирата. «Теперь мы вне планов. Наше дело не требует официального разрешения Сената и генералов. Так что если мы вляпаемся, то будем сами по себе». а сказал Скорч, «так Джусик и Термукан не знают?» «Знают». «Тогда кто? Мы?» «Вы, наши юные генералы, Орда, веу и я». Скорч поднял брови. «Ты снова в поле?» «Пора немного поактерствовать». «Да», — Скерата метнул нож тем изысканным движением, которое отрабатывалось десятилетиями. Клинок вонзился в деревянную панель позади Сева, примерно в полуметре справа. «Держу пари, ты этого клинком не сделаешь, сынок». «Сможет, если я его подниму и кину», — заметил Фай. Все расхохотались. Скирата подумал, а будут ли они смеяться через несколько минут. Орда скоро возвращается. Если повезет, они с Веу выбьют сведения из Орджула. Найк-то, наверное, слишком крепкий орешек даже для Веу сейчас. В конце концов, особого значения не имеет. У него есть команда на Карусканте, его собственная команда, а не республиканская. И они могли делать то, что КСБ не будет делать или не сможет. Руки у Обрима связаны с законами и запретами. И среди его людей, возможно, есть крот. Но у ударной команды нет законов, ее вообще не существует. На тройном ноле она была нолем. Скирата не спросил Зэя, что будет, если дела пойдут плохо. Они могут все погибнуть. Это была чисто теоретическая деталь. Скорч встал, выдернул нож из стены и с ухмылкой вернул его Скирате. Фиксер поаплодировал. «Помните все о нелегальных операциях. Чему мы свое у вас учили?» Скирата вновь сунул нож в рукав. «Нож моего отца. Вот что от него осталось. Я забрал его с тела». «Или вы приучились к скуке случайных приказов и аварийных процедур?» «Думаю, вспомним, Серж!» Скирата помнил все и не был рад этому. Он учил их тому, что требовалось. Это разрывало ему сердце, но такая наука рано или поздно встала бы между этими мальчиками и смертью. Им придется встретиться с тем, что они и не представляли. «Да, есть куда худшие вещи, чем кидаться на линию дроидов с товарищами». Ой, с чем приходится сталкиваться в одиночку, в запертой комнате и без надежды на помощь. Может, Вэу и был прав. Может, тренировать надо было жестоко, за пределами простой храбрости, ставя в положение зверей, нацеленных лишь на выживание. Вот так Вэу почти убил Атина. И вот почему Скирата тогда набросился на Вэу и почти убил его. «Я не горжусь тем, что с вами сделал», — сказал Скирата. «Ты первым сквозь нерфовые кишки продрался, Серж! За тобой было очень весело следовать!» Фай расхохотался и откинулся назад в кресле. «А затем тебя вырвало!» «Тошниловка, как они это называли!» «Еще один тест на выносливость, проверяющий, смогут ли они справиться в условиях, где сломаются и погибнут более слабые!» «Смогут ли они проползти сквозь ров с гниющими кишками нерфа!» «Но там были еще и другие испытания!» Ночь вне крыши с температурой феста. Отсутствие сна в течение трех дней, а может и больше. Недостаток воды, 60-килограммовый ранец и страшная жара. И много боли. Боль, постоянное оскорбление и унижение. Пленный команда должен ожидать жестокого допроса. Им надо было справиться и не сломаться. И требовалось некоторое воображение, чтобы испытать их на пределе возможностей. Что значит «слишком далеко, кэл Вэо уделял куда больше внимания наказаниям, чем Скирата когда-либо пытался. Было очень тяжело бить сыновей, даже если это помогало им выжить там, где иные не выживали. «Ну», — сказал Скират, подивившись тому, что Фай принял все так жизнерадостно. «Кишки нерфа были развлечением. С тех пор все ухудшилось. Сев явно оживился. Будут убийства?» «Если и будут, то их не случалось. Вам приснилось?» «О, палец на спуске случайно дернулся, Серж, честно?» «Парень, ты быстро освоишься в том чудесном мире политики, в котором мы находимся». «А нормально, если я скажу, что политики – трусливые Чакаари», – уточнил Скорч. «Называй их как хочешь, сынок, все равно голосовать еще не можешь». Скирата почувствовал, как по коридору снаружи приближаются шаги. Вибрация чувствовалась, но голоса не были слышны. Война, узаконенное насилие. Все другое преступление. К счастью, мы мандалариане, так что к этой тонкой разнице относимся куда менее ханжески. Просто укажи нам на плохих парней и скажи, делайте. А, тут и проблема. Какая? Осведомился Скорч. Вам их придется сначала найти. Ну, мы уже некоторых отыскали. Дельта расхохоталась одновременно. Даже Сев... Омега присоединилась. Пискнул кодовый замок, и дверь скользнула в сторону. Вошел Орда. Вероятно, он знал, какое впечатление произведет своим появлением. Дельта еще никогда не работала с Эрк-0. Возможно, они считали, что нет разницы между ними и Альфами или любыми другими обученными Джанга Эрком. Скирате стало интересно. Орда определенно поломает многие представления. Сэр одновременно отозвалась Дельта, Нанер и остальные из Омеги просто небрежно вскинули руки к голове. «Извините, сержант, я опоздал». Орда снял шлем, пристроив его под рукой, и передал скерате деку и увесистый сверток флимстепласта, по размеру почти как небольшая коробка для бластера. «Информации немного, но Вэу по-прежнему работает». А генерал Джусик шлет свои поздравления. «Спасибо, капитан», – Скирата взглянул на сверток и развернул бумагу. Внутри оказалось не оружие – коробка конфет с орехами Велиу. Определенно Джусик – внимательный офицер. Скират раскрыл коробку и поставил ее на стол, чтобы солдаты обоих отрядов могли дотянуться. «Подкрепляйтесь, парни!» У Фаи на лице возникла его обычная глуповатая ухмылка. Слабый намек на то, что он собирался что-то выкинуть за счет Орда. «А, отличная новая юбка!» – сообщил он. «Ты ради нас так принарядился?» «И что, со старой камой? Села от стирки?» Он встал и сделал пару шагов корда, все еще ухмыляясь и явно ожидая похлопывания по спине или другого дружеского знака. Столько ж месяцев не виделись. «Извините, сержант», – спокойно отозвался Орда и впечатал в пол вовсе не игривым движением. «Фаев взвизгнул. Очень неприятно, когда тебя скручивает кто-то в доспехе, а твоего собственного на тебе нет». Босс был шокирован. Дельта приподнялась в креслах, уставившись на происходящее так, будто они собирались вклиниться и все прекратить. Орда казался ледяным убийцей. Даже Скират иногда не был уверен, что именно капитан собирается делать. «Твой большой рот нам однажды принесет множество проблем», – прошипел Эрк. Шея Фая, глядящего на Орда, напряглась. Он был готов отбиваться. «Так что лучше надейся, что я в этот момент буду рядом». А затем капитан рассмеялся и одним движением поднялся на ноги. Он вздернул Фай за руку и с энтузиазмом хлопнул его по спине. «Старая команда снова вместе, да? Отлично!» Босс уставился на Скирату. Тот загадочно улыбнулся, во всяком случае он на это надеялся. Нали были либо лучшими друзьями, либо худшими врагами, каких можно представить. У Фаи, к счастью, был друг. Но он все равно был потрясен таким теплым приветствием. «Так, теперь пока можете разойтись. А завтра утром мы проведем совещание с нашими маленькими генералами. В 9.00», — сообщил Скирата. «Теперь мы друг друга понимаем». Орда взял пригоршню конфет и вышел наружу со Скиратой. Они остановились в коридоре, давая отрядам возможность поболтать. Сейчас нервы Дельты были как раз достаточно расшатаны. Возможно, они думали, что их не слышат, но Скирата не был таким глухим, как считали». Годы сражений с оглушительным огнем вырабатывает привычку. А вот этого он не ожидал услышать. Файерфек, Я тогда подумал, что он просто упадет бездыханным, но его вырвало, и он плакал. И не из-за нервовых кишок. Он никогда не любил нас мучить. И всегда извинялся и убеждался потом, что с нами все в порядке. Отличный человек» — это был Найнер. Джанте Буир. «Лучший отец». Звучало как шутка. Его собственные дети по правилам отказались от него, объявив «дар буир», более не отцом. Такое отрицание сыновей было очень редким и позорным для отца Манда. Но он не мог покинуть камина или даже сказать им, где он был и что не совсем покинул их. Даже Орда не знал об объявлении «дар буирм». «Поставил клонов выше собственной плоти и крови, правда?» «С тобой все в порядке?» И я об этом не жалею ни на мгновение. Все нормально, Урдика. Вы утерять с ними связь замечу. Что-то полезное от наших друзей. Конечно, от них что-нибудь узнаем. Но допрашивать опытных пленников и не убить их – это долго. Как насчет помощи от Джетиисе? Они умеют убеждать. Возможно, они слишком щепетильны. Джусик, правда, всегда готов помочь. Он больше пригодится в поле. Храбрый парень, неплохой технарий, хороший пилот. Но у девочки могут быть проблемы. Давай посмотрим, поставит ли она практичность превыше принципов. Ты их не любишь, Кэл Буир? Да неважно, люблю-не люблю. Главное, надежны ли они. Слушай, Зей пошлет на смерть тебя и любого клона, и меня, если сочтет, что это поможет выиграть войну и спасти гражданских. Но Джусик-герой тебя почитает. и я не знаю, что из этого более опасно. Тогда у тебя есть возможность помочь им стать солдатами, как ты нам помог. Так, почему у меня всегда чувство, что и в четыре года ты был старше, чем я когда-либо буду?» Орда шутливо толкнул его. Определенно у него сегодня было хорошее настроение. «Давай попросим генерала Термукан допросить пленных. Если она сочтет это морально неприемлемым, то ее мнение о вас не будет этим испорчено. Скирата закусил губу. Орда его нередко поражал неожиданным сочувствием и дипломатичностью. «Да, держу пари. Ей легче героически биться в пехоте, чем копаться в грязи с нами. Но предоставь ее мне». «Хорошо», — отозвался Орда. «Ты уже решил, где у нас будет штаб?» «Кое-кто мне должен пару услуг». «Где бы прятал солдат?» Просто прятал или прятал под прикрытием. Прятал бы так, чтобы внимание не обращали. «Где-нибудь рядом с баром? Где-нибудь, где полно людей вне работы?» «Ты не пьешь. Никогда не видел пьющего клона». Скирату застал врасплох гибкий образ мышления Орда. Он потрясающе быстро учился и строил планы на основе малой доли информации для человека, который мало что знал, кроме войны. «И ты никогда не был вне работы». «Кэл Буир, ты сказал, что здоровых парней в броне надо прятать в толпе таких же. Ты собирался поговорить с Маром Ругияном насчет прикрытия?» «Что? Помнишь Мара Ругияна? Парня, который может болтать тремя углами рта одновременно, которого ты схватил за...» Кэл все хорошо вспомнил. «Да, если бы я знал, что он нам понадобится, я бы был чуть повежливее. Думаю, я могу предложить ему привлекательные идеи». а синяки останутся. Я не собирался его калечить. Просто указать, что если позволят отдыхать многим солдатам, то это тоже обнадежит людей. В конце концов мы станем невидимы». Ордо поразмыслил над этой сказкой, изогнув бровь. Иногда его острый ум и отменная смекалка не помогали ему понять настоящий мир. По крайней мере, не там, где Скирата был уверен. «Давай я попробую, кэлбуир Обещаю, что буду более дипломатичным». «Я шутил, Ордика. Думаю, у тебя столько же шансов очаровать его, как и у меня сейчас». «Я тебя когда-то подводил?» Вопрос не был риторическим. Скирата был подавлен. Было слишком просто демонстрировать агрессивную уверенность на встрече и забыть, что Орда, мускулистый, смертоносный, идеальный солдат, зависел от одобрения одного единственного человека – сержанта. Как будто Орда снова стал тем настоящим доверчивым ребенком, который однажды верил себя и своих братьев единственному человеку в галактике, по издержавшемуся наемнику, который не любил Каминаан. «Я не имел этого в виду», — Скерата потянулся, взъерошил ему волосы, точно так же, как когда Орда в детстве пугался молнией Камина, хотя тогда ему не приходилось так вытягивать руку. «Ты моя гордость и радость, никто из вас не мог бы быть умнее или храбрее». Орды какое-то мгновение казался ошарашенным, затем выдавил улыбку у спокойного ребенка, которому угрожали. «Я многого не знаю». «А, сынок, я с этим разберусь, помогу вам всем». «Я знаю, Кэл Буир. Ясное и абсолютное доверие. Ты нас защищаешь, и мы тебе всегда послужим». Скиратов вздрогнул. «Вера может раздавить, если ты не божество. Но я об этом не жалею». Ни на секунду. Центр снабжения Великой Армии Республики. Штаб командования. Триста 370 дней после геонозиса. «Вас нет в списке персонала, допущенного в этот центр», сообщил дроид-охраннику дверей. Ордо потянулся мимо него и выстучил кот на дверной панели. Караульный был массивным и четырехруким, на голову ниже команда. «Отлично. Ты можешь со мной потягаться». «Сэр!» Рука Орда метнулась к поясу, возвращаясь с острым щупом. Дроид был быстр, но скорости ему не хватило. Эрк вонзил щуп в командный порт на груди дроида. Послышалось щелканье блока в памяти, и сервомоторы заработались перебоями. Затем дроид успокоился. «Похоже, что вы есть в списке», — сообщил охранник. «У вас есть доступ ко всем помещениям, исключая предназначенные для офицеров из персонала...» и наблюдения вестись не будет». «Отлично», – прокомментировал Орда, проходя в вестибюль, сияющий полированным мрамором. «Я очень частное лицо». «Легко быть частным, когда на тебе броня. Никто не обращал внимания наклона внутри комплекса для вар и не замечал даже знаков различия капитана Эрка. Надо было лишь выглядеть так, как будто у тебя есть право расхаживать здесь по делам». А делом для нолей было все, что сказал кэлскирата Прямо сейчас таким был поиск метода засылки агента в центр снабжения. Тут было самое подходящее место для крота, добывавшего сепаратистам точную информацию о транспортах и поставщиках. Орда вытащил Деку и часто сверялся с ней, будто был тут по рутинному вопросу. Никто из гражданских даже не замечал его присутствия. В глаза они заглянуть не могли. Мелькали белые доспехи, обычно клон-солдаты, которые по состоянию здоровья не могли сражаться на передовой. Также тут были инженеры и эрки, проводившие инспекции для своих генералов. Орда прошел мимо нескольких офисов, распугал дроидов, получил пару косых взглядов от техников и вошел в комнату в самом сердце крыла снабжения и нашел настоящее богатство. Просторная, круглая комната, стены которой были покрыты голокартами передвижений войск и материалов. Тут играл бриллиантовый свет и цвета, словно на шкалах Энешда. В центре комнаты был стол со множеством пультов, а рядом с ним два дроида, четыре человека, шесть сулустиан, три нимбанийца и... И один клон-солдат без шлема. «Отлично», — сказал Орды вслух. Клон вскочил на ноги и отдал честь, хотя без шлема это движение явно выбивалось из протокола. Орда все равно отсылетовал в ответ. «Проблемы со шлемом, солдат?» Тот понизил голос. «Штатские нервничают, сэр. Они предпочитают видеть глаза». Орда почувствовал раздражение. Он никогда не уступал капризам штатских. «У меня обычный осмотр для генерала Камоса. Он себя не назвал». Эрки Альфа редко утруждали себя знакомством с клонами рангом пониже. Капитан посмотрел на штатских. Нембанеец и женщина-человек взглянули на него. Бледная рептилия Нембанеец был просто любопытен, но вот женщина заставила его остановиться, взглянуть и заподозрить. Она улыбнулась Орда. Но на нем по-прежнему был шлем. Но она улыбнулась и была удивительно красива. Сочетание таких фактов в административном отделе волновало. Женщина перевела взгляд на свою консоль, вновь вернулась к работе и отбросила за плечо длинные светлые волосы. «Солдат!» – Орда поманил клона к себе. «Я бы хотел узнать о работе этого отдела». Они вышли через главный вход. Орда снял шлем, желая взглянуть брату в глаза и проявить уважение. Сканер в перчатке сообщил, что перед ним... S.T. т пять один ноль восемь дробь восемь восемь четыре три оперативник онб эксперт в размещении бомб Способный обезбереживать мины и нвб на пути других солдат человек способный делать то что дроиды не могут Орда ни на миг не забывал про связь со взрывчаткой как тебя зовут солдат помедлил кор сэр тихо отозвался он почему ты здесь Корр вновь помедлил и затем стянул перчатки. Рук у него не было. Их заменяли два простых протеза, даже не имевших покрытия из синтеплоти. Просто дюрастальной механизм. Орда даже не требовалось спрашивать, как он их получил. Почему-то потери двух рук шокировала куда больше, чем потеря одной. Словно руки были равны человечности. «Проблемы с запчастями, сэр, когда столько раненых нуждается в протезах», извиняющимся тоном сказал Кор. «А эти недостаточно хороши, чтобы я смог работать на передовой. Как только доставят подходящие, я вернусь на фронт». Орда знал, что сказал бы Кэл Буир, и сам чувствовал то же самое. Но время и место были неподходящими. Он сдержался. «Они с тобой тут хорошо обходятся?» Кор пожал плечами. «Нормально. В общем-то, сэр, штатские со мной особо не говорят, исключая инспектора Веннон». «Она как раз ко мне очень добра». Орда понял, к чему идет дело. «Веннон. Та блондинка, да?» Кор кивнул, и выражение его лица смягчилось. «Бессани Веннон. Она не слишком принимает войну, сэр, но не позволяет этому влиять на работу. И она очень хорошо за мной присматривает». «Бедный наивный солдат». «Насколько хорошо. Мы обедали вместе, и она меня водила в Галактический музей». Чудесно. Орда в очень раннем возрасте изучил науку недоверия. Прекрасная женщина, эксперт ОВВ, Центр Поставок. Можно легко все вычислить. Не начать расследование тут было бы глупо, но от грубого вторжения толку будет мало. Сколько тут смен? Три в дневном расписании, сэр. Кар, мне придется тебя попросить об одолжении. Конечно, сэр. «Но когда попрошу, оно станет секретным. И тебе придется ни слова не говорить никому, даже своему инспектору. Это будет частью рутинной ложной проверки. И вот почему мне нужно молчание». «Стоит ли называть свое имя? В любом случае, лишь внутренний круг спецназа знал, кто он такой». «Меня зовут Орда. Никому ни слова». «Да, сэр, понял». Орда хотел рассказать, что понимает его одиночество среди чужаков и потребность быть среди братьев на фронте, занимаясь настоящим делом. Но он не мог ничего сказать. Капитан пригласил его обратно в комнату и отметил милую и явно подлинную улыбку, посланную инспектором Венон. Он помедлил на обратном пути, взломав узел автоматического комлинка и вставив в него следящее устройство. Бедняга Кор. Орда потрепал по голове дроида-охранника и направился к припаркованному спидеру.